«Пожалуйста». Под картинкой загорелись красные цифры и буквы. «Благодарю вас», — произнес лыж голосом самого воспитанного мальчика на планете. «Если не затруднит, сохраните на диске». «Не затруднит». Надпись слегка мигнула, а голос продолжил. «Мы будем рады и в дальнейшем помогать вам, молодой человек. Ваша способность к информационному контакту говорит о незаурядных способностях». Видимо, информатор испытывал к Лышу явную симпатию. «Спасибо!» Лыж откинулся к спинке стула, вытер ладони взмокший лоб, оглянулся на нас. «Спешите координаты, на всякий случай!» Грета выхватила блокнотик. «Я же ничего не соображал в компьютерных делах. Толь Поля и те разбирались в сто раз больше меня. Поэтому я смотрел на происходящее со стороны, будто кинозритель. А остальные действовали и переговаривались, понимая друг друга с полуслова. «Карту», — сказала Грета. «Я думал, побегут в большую комнату, где на верхних полках стеллажа лежали рулоны всяких географических и астрономических карт». На лыж понажимал кнопки, и на экране появилось черное пространство с белыми и желтыми точками звезд. «Контуры», — сказал Май. И звезды соединились тонкими пунктирами, которые обрисовали фигуры созвездий. «По крайней мере, я узнал Большую Медведицу». «А у нас есть программа поиска?» — неуверенно спросила Света. Лыш хмыкнул. «Две белые линии, горизонтальные и вертикальные, скрестились. И это скрещение поползло по космическим провалам среди звезд, а красная строчка с обозначением координат то разгоралась, то почти гасла внизу экрана. Потом она перестала мерцать, замерла» а на перекрестье линии загорелась желтая звездочка. «Вот он!» — сказала сквозь зубы Грета. «А как мы по нему попадем?» — спросила Света. «Мы и в кочку-то попали с трудом». «Тем более, что тут вслепую», — озабоченно согласился Май. Лыж, не отрываясь от клавиатуры, проговорил. «Нужен микрометрический механизм, как у телескопа, и датчик. У нас таких нет» бы вы без меня делали? — Слегка самодовольно, Так мне показалось. Произнесла Грета. И снова взяла трубку. — Горошек. Горошечек. Сложное и ужасно важное дело. Нет, не шары. Нужен твой телескоп с прибором поиска. Помнишь, ты нам показывал? Ну вот. Я не могу сейчас рассказать, это не по телефону. Надо найти одно э, небесное светило. Ты погрузи все хозяйство на багажник и вези к дому Светы Веткиной. Мы тебя встретим». «Спасибо. Ты самый лучший горошек на планете». Я впервые слышал, чтобы Грета говорила с мальчишками таким просительным, таким подхалимским тоном. Она выключила телефон и обвела нас блестящими глазами. «Наш Вася Горошек — открыватель звезд, победитель всяких олимпиад». Ему родители подарили телескоп, которому завидует даже Матвей Семенович, учитель астрономии. Васенька приделал к этой трубе еще кучу всяких накруток. Пошли встречать, он близко живет. Мы выскочили на улицу. Издалека шагал по тротуару небольшой очкастый мальчишка в следопытской форме. Я его немного знал, видел несколько раз в Гретиной компании. Остальные тоже знали. Горошек вел за руль велосипед, у того на багажнике был приторочен коричневый чемодан. Мы кинулись навстречу, помогать. Втащили чемодан в дом. У Греты от ее ребят не было тайн. Значит, и у нас не было. Грета быстро и толково объяснила серьезному Васильку, что к чему. Он не удивлялся, молча кивал. Только один раз рассудительно заметил. «Если узнают, нам влетит по первое число». «Вася, ну кто поверит, что дети с помощью елочной свечки сбили космический спутник?» ласково сказала Света. «Да, горошек», — добавила Грета. «Логично», — согласился он, аккуратно поправляя очки. А Грета довольно замурлыкала. «В лесу нашли мы елочку с искусственной хвоей». И не оставлял эту песенку все время, пока мы настраивали аппаратуру. Хотя какой там мы? Я аккуратно торчал в сторонке, чтобы не мешать. Толь Поле, кстати, тоже. Сперва я думал, придется все хозяйство и компьютер тащить на чердак или крышу. И уж тогда я пригожусь. Но оказалось, не надо. Наше окно смотрело на юго-запад, в ту часть неба, где висел невидимый нам спутник Ю-2, универсал. Будь он проклят. У окна встала толстая трубчатая стойка. На ней Горошек и Май закрепили метровую трубу, слегка похожую на ствол миномета, какие я видел в фильмах про горячие точки. Проверили всякие винты и рукоятки. Видимо, это и был микрометрический механизм, о котором говорил лыж. Горошек прикрепил к трубе сбоку пластмассовый пенальчик и протянул от него к компьютеру провод. Лыж тут же защелкал кнопками клавиатуры. Недовольно сказал, «Нет совмещения». «Сейчас будет», — отозвался Горошек и покрутил медные головки. «Ага», — бормотнул лыж, — «давайте излучатель». Май под охраной тополят с чердака принес в коробке из-под ботинок луч мед. Открыл. Мне кажется, все посмотрели на это орудие с почтительной боязнью. А меня вообще, не переставая, бегали по коже от шеи до пяток холодные колючие шарики. А говорят, это все пела. В лесу нашли мы елочку. — Ребята, а спутник не свалится кому-нибудь на голову, когда мы его грохнем? — спросил рассудительный Толя. «Не успеет. Сгорит в атмосфере», — успокоил его Май. Мне показалось не очень уверенно. Гомераки не сдаются!» — крикнул на руках у поля индейский вождь. Видимо, давал понять, что отступать поздно. Горошек достал с чемодана хитрые струбцины с винтами. Он и Май начали укреплять ими дощатую подставку лучемета поверх телескопной трубы. Возились, возились. Грета им помогала. И пела. «Зачем меня вы дразните? Хочу, хочу наверх! Дадим ему на праздник мой серебряный орех!» «Дадим ему на орехи», — подумал я про желтоволосатый спутник, но не ощутил прилива храбрости. Не верил, что все кончится хорошо.